Аккуратно выглянув из-за ситцевой занавесочки в цветочек, я оглядел двор. У ворот стояло четверо немцев, и, судя по жестикуляции, вели разговор за жизнь. Это могло означать как то, что они беспечны и ничего не опасаются, но также и то, что они надеются на сильные внешние посты. Знать бы еще, что именно. — О, а машины-то они так никуда и не убрали, — отметил я про себя. — И вполне возможно, что это именно беспечность. Могут считать, что раз двоих поймали, остальные сюда не придут. А ведь грузовик в центре села виден издалека и выдает засаду. Я отошел от окна и принялся обыскивать командира эсэсовцев. Стащил с него камуфлированную куртку, снял мундир и выгреб все из карманов. Немного подумал и надел на себя и китель, и куртку. Пришлось в пору. «Данке, как говорится, шон, майне херрен», — пошутил я про себя. Дымов от двери, молча наблюдал за моими манипуляциями. «Ну что смотришь? Солдатам по башке еще паразику кудай. А то они с минуты на минуту очухаются. И документы с барахлом забери. Тут я вспомнил детские годы, когда летом меня иногда отправляли к многочисленным бабушкам в деревню. Я прошелся по комнате, внимательно разглядывая дощатый потолок. Одно место в дальнем углу показалось мне подходящим. Принеся стул и встав на него... Я дотянулся до потолка и сильно ударил по доскам. Одна из них вылетела из позов, открыв проход на чердак. За несколько секунд я убрал остальные и, подтянувшись, оказался наверху. Крыша была крыта дранкой, и я без особых проблем проделал в ней отверстие. Соседний дом, в котором располагались немецкие наблюдатели, был как на ладони а вы явно расслабились парни подумал я заметив в чердачном окне силуэт когда мы лежа в кустах наблюдали за деревней подобной халатности со стороны противника я не заметил тут меня осенило свисившись в люк я спросил зельц нигде зеркала не видишь вон на стене висит последовал ответ — Сними и подай сюда. — У солдат нашел чего-нибудь интересного? — Одна граната, но она непонятная какая-то. Я таких никогда не видел. — И ее сюда давай. Посмотрю, что это за загадка такая. Ждать пришлось недолго. Сначала в люке появилось небольшое, сантиметров 20 на 15 зеркало, а когда я забрал его то Дымов протянул мне небольшой стальной цилиндр, опоясанный металлической лентой с кольцом предохранительной чеки на боку. — Это М-34 ударного действия. Не часто встречается, но неплохая. Успокоил я Алексея. — Пока я тут рекогносцировкой заниматься буду, ты бы переоделся, что ли? — С Солдата мундир ними И еще... Бугоя эсэсовского раздень и вещи его в узел свежи пригодятся. Все эти распоряжения я давал больше для того, чтобы успокоить Дымова, да и самого себя. Но не поддаваться же паническим мыслям вроде «мы пропали» или «хрен мы отсюда выберемся». Взяв в руки зеркало, я подошел к маленькому слуховому окошку, смотревшему в сторону того леса, где мы распрощались с люком. Поймав луч солнца, я пустил солнечный зайчик. И еще, и еще. Две длинные вспышки, длинная, короткая, длинная, три коротких и длинные, две короткие, короткая, две длинные. Мы живы. Мы живы. Спустя пару минут в поле я заметил две вспышки. «Саня тут!» — внутренне возликовал я. «Пойдем на прорыв. Поддержи по необходимости». Для верности я повторил передачу три раза. Снова две ответные вспышки. Время, отпущенное нам, стремительно уходило. Внятного плана у меня все еще не было. Итак, что мы имеем? Три окна выходят на улицу, где сейчас тусуется человек десять немцев. Одно окошко выходит на другую сторону. Во двор. Там за забором начинается поле, на котором люк замаскировался. К югу от нас дом СНП, а за ним метрах в ста Лес, в котором прячется неизвестно сколько немцев. Северное направление вообще не вариант. Там поле и дорога, а до ближайшего укрытия километра полтора. М да ситуация. Зельц, сколько у нас патронов? Если патронов хватит, можно, конечно, попробовать немцев перебить. Нет. — Это из области фантастики. Нас двое. Ну, с учетом люка, трое. А их взвод? — Больше сотни винтовочных. Один магазин к автомату. Вальтер с двумя магазинами. У этого здорового. И еще одна граната в сапоге у часового была. — Ага, понял. Прорыв точно не вариант. Я еще раз обвел взглядом комнату, подошел к окну, выходившему во двор. «А что если...» Прикинул я расстояние до забора и хозпостроек, выстроившихся в ряд вдоль него. Потом бросился в парадную часть комнаты. Распахнул дверцы небольшой горки. «Нет, не то. Так, а это что за бутыль? Хура! «Масло? Подсолнечное?» «Ты чего?» — удивился моей порывистости дымов. «Придумал, как нам отсюда уйти!» — весело ответил я. «Лампу сними!» «Зачем?» Я сделал пару глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. «Слушай сюда! Там сзади есть окно, выходящее во двор. Ты...» Вылезаешь наружу, я передаю тебе языка, и ты медленно и печально ползешь с ним к ближайшему сараю. Заползаешь между сараем и забором и ждешь меня там, понятно? Глаза зельца округлились. А вы, то есть ты, я тебя не брошу. Со мной все будет хорошо, не переживай. Доза за кто-то отступление прикрыть. Так что давай лампу семи и керосином пол полей, а потом еще и маслом из этой бутыли. Тут в одном из ящиков, которые я осматривал во время разговора, заметил две толстенные свечи. И свечу одну на пол из кроши, керосином вот здесь у входа плесни, Ну, пойду тонкой работой заниматься. Гранаты у нас двух типов. стерочным и с ударным взрывателями. Для ловушки обе не очень подходят. Значит, будем импровизировать. Пока голова была занята раздумьями, руки делали свою работу, то есть аккуратно открывали окошко. Все тихо. Я осторожно выглянул наружу. Старая яблоня очень удачно закрывала заднюю сторону дома от глаз немцев, сидевших на наблюдательном пункте. Да и заросли крапивы вдоль забора внушали уважение. Так что шансы на удачный побег уже не казались мне такими призрачными. Теперь главное — точный расчет по времени. Ну и наглость, конечно. — Антон! «Товарищ старший лейтенант, а может, ну его, этого немца?» Сказал Дымов, когда я вернулся в переднюю. «Нам бы самим выбраться». «Это ты прав, пожалуй. Ну, тогда убей его, чтобы не мешался». Алексей замер, ошарашенный таким предложением. «Если честно...» То, невзирая на все увиденное мной за прошедшие две недели, мысль о спокойном убийстве связанного человека по-прежнему претила моим моральным принципам. Одно дело в бою или часового там снять, но вот перерезать горло связанному — увольте. Тут Деймов мотнул головой, словно человек, решившийся на прыжок в холодную воду, Схватил со стола лежавший там немецкий штык и с перекосившимся лицом бросился к немцу-переводчику, лежащему на полу. Я даже рта не успел открыть, как он всадил клинок в шею пленного. Потом он схватился за голову и сел рядом с убитым. — Ну, я и дурак. У него же сейчас истерика случиться может. Я метнулся к катке с водой и, зачерпнув полный ковшик, подошел к Леше. «На, воды выпей!» Тот вначале промычал что-то невнятное, но потом протянул руку и, схватив ковш, начал жадно пить. «А «Я и не знал, что это так тяжело», — произнес он, допив. «А ты ведь, когда мы только встретились...» твоих сразу убил. Э, все, я уже очухался. Я не стал рассказывать Алексею про свои моральные терзания. Вот выберемся, тогда в жилетке друг другу и поплачем. Леш, да все в порядке. Бери Вальтер и полезай в окошко. И я протянул ему лежащий на столе пистолет Громилы. Только... Не стреляй, ни в коем случае. По крайней мере, пока я не скажу. Ну, с Богом! Я помог ему спуститься из окна, Передал сверток с честно наворованным И дождался, пока он доползет до зарослей крапивы. «Аларм! Аларм!» Заорал я, что было мочи, И два раза выстрелил из маленького Вальтера, вылежавших на полу солдат. Затем бросил пистолет на стол и, подхватив автомат, тщательно прицелился и дал две очереди по солдатам, стоявшему ворот. Двое рухнули, а остальные залегли. Тут же входная дверь задрожала от мощного удара. Отложив автомат, я снял с предохранителя маузеровский карабин и выстрелил через дверь. Ответом мне был стон и выкрик «Дельмо!» «Минус три!» — удовлетворенно подумал я и снова переключился на автомат. Два солдата, видимо, посчитав, что внимание обороняющихся отвлечено на дверь, рванули через двор. Одного я снял из автомата, а вот второй проскочил в мертвую зону. Лежавшие у ворот немцы... Открыли частый огонь по окнам. Пришлось броситься на пол. В дверь снова сильно ударили. Я выпустил туда остаток магазина и отбросил бесполезный пистолет-пулемет. За дверью уже выли на два голоса. «Порядок?» Я цапнул со стола карабин и начал отползать вглубь комнаты. У входной двери раздался винтовочный выстрел. Пуля, пробив дверь, попала в горку с посудой, наполнив комнату стеклянным звоном. «Ну, еще разочек!» — подбодрил я сам себя, привставая на колено. Один из немцев, приободренный мощной огневой поддержкой товарищей, встал, собираясь рвануться к дому. Я аккуратно посадил его на мушку. Выстрел. Немец мешком валится. Едва войдя в калитку. А теперь фейерверк. Перебравшись вглубь комнаты так, чтобы от меня прикрывала печь, и встав на колени, я поджег кусок бересты, который пару минут назад взял из кучки растопки именно для этой цели. Дождавшись, когда береста разгорится, бросил ее в переднюю. Досчитав до пяти, выглянул из-за печки. Все шло по плану. Весело выбрасывая колечки копоти, горел керосин, шкварчай, разбрасывая огня на капли, занялось масло. Медленно таяли кусочки свечи. «Скоро здесь будет по-настоящему жарко», подумал я, и тут заметил забытый мной на столе маленький Вальтер. Внезапно мне стало очень жаль этот ладный пистолет, который и в мое время пользовался немалой, несмотря на восьмидесятилетний возраст, популярностью. Я уж совсем собрался метнуться к столу, но тут немцы, видимо, устав ждать, решили начать игру по-серьезному. На окна обрушился настоящий свинцовый ливень а входную дверь прошила длинная, патронов в двадцать очередь. Рой-пуль ударился в горку, добив остатки посуды, а от одной расселась, звонко тренькнув, пол стоявшая наверху шкафа. Поток какой-то жидкости заструился по горке, и вся она окуталась рыжим пламенем. «А вот и керосин, что я не нашел». Ходу скомандовал я сам себе и рванул к окну.